К десяти вечера мы закончили совещаться. Командир решил, что в последний спокойный вечер надо дать возможность людям отдохнуть и собраться с мыслями. Вот только баню растопить не дал. Я сидел на заваренке и наслаждался одной из немногих оставшихся у нас сигарет с табаком. «Оставишь?» — спросил Миша Соколов, устраиваясь рядом. «Но...» Пока я обдумывал, с чего начать разговор, танкист глубоко затянулся. — Мягкий какой, трофейный? — спросил он, выпустив клубы дыма из носа. — А вроде того. — Антон, а что такое либераст? — Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. — Это ты откуда взял? Незаметно переведя дух, поинтересовался я у него. — Да... Вчера товарищ капитан какое-то взрывное устройство делал, а я товарища военврача искал. Ну, и когда зашел, услышал, как он приговаривает. Вот вам от меня подарочек будет, либерасты общеевропейские. Ах, это! Я вздохнул с облегчением. Товарищ капитан маты так заменяет. У него, видишь ли, три дочки малых и сын. — Ну, он и приучился. — Четверо? Силен, однако. — Ты еще учти, что ему уже за пятьдесят, и он в командировках времени больше, чем дома, вот уже лет двадцать проводит. — Я и говорю, силен. — Миш, а я вас с Семой с собой забрать хочу. Ты как, не против? — А с чего мне быть против? Да мы и так вроде в вашем отряде или нет? Пока нет. То есть я думал, что мы как Емельян или милиционер наш? Нет. Вы не как они. Вы пока сбоку припека были. Да и сейчас мы на вас смотреть будем. Гожевы нам или нет? Товарищ старший лейтенант госбезопасности. Ну что у них за манера такая, чуть что на вытяжку вставать? Уставники несчастные. Хочу официально попросить вас о включении меня в состав отряда. Вы не смотрите, что документов нет. Всегда же запросить можно. Голос Михаила стал умоляющим. Мне бы только до рычагов снова добраться, а я уж там знаю, чем немцев порадовать. Мне... испорченному насквозь циничным в отношении к высоким чувствам векам, иногда манера предков выражаться казалась каким-то театральным представлением. Но прошедший месяц доказал, что, как правило, они в своих мыслях и чувствах искренни. И если заявления сбежавшего лейтенанта Сотникова в свое время чуть не вызвали у меня приступ смеха, настолько пафосными и чрезмерно выспренными они казались, то к словам Миши я отнесся серьезно. — Товарищ красноармеец Соколов, — ответил я, вставая, — вы приняты кандидатом в диверсионную группу. Разрешаю сесть. — Служу трудовому народу. — Похвально. Давай, Семена, найди и приходите сюда через полчасика. Понежиться на заваленке мне так и не удалось. Минут через пять нарисовался Шура два. И радостно ухмыляясь, сообщил, что наши бойцы наконец-то разыскали где-то кровать. ему нужна помощь в изготовлении вьетнамских противопехоток. Так что до прихода Миши с Семеном я упорно пилил трубки из кроватной спинки. А Саша... Нарезал из дощечки взрыватели. И только с приходом кандидатов в члены Появилась возможность по армейскому обыкновению Припахать молодых, А самому развалиться в обнимку с гитарой На ворохе прошлогоднего сена. Под аккомпанемент ножовки и лучковой пилы Начал наигрывать негромко Какую-то тягучую и заунывную блюзовую тему. Что-то вроде стенаний молодого негра подружки, проданной злым плантатором, злому плантатору в далекий Новый Орлеан. Но сам скоро заскучал. Тут бойцы закончили пилить и принялись стучать молотками. О, это по-нашему. Я подхватил ритм и перешел на рок-н-роу. Заметив, что Соколов то и дело оборачивается на меня, Прикрикнул на него. «Осторожней! По пальцу попадешь!» «И точно!» Спустя пару секунд после моего предупреждения Миша звезданул таки себе по руке и, взвыв, принялся трясти ею в воздухе. «Шли бы вы на свежий воздух, товарищ старший лейтенант! Или сам давай работай! Эль-марьячи ты наш!» Накинулся на меня... Возмущенный потерей трудового ресурса бродяга. «Все, товарищ капитан, затыкаюсь и умолкаю навеки». И, поставив гитару стенки, я демонстративно, панура направился к двери. «Э, ты что?» — накликнул меня Саша. «Птица родива! Куда пошел? Я же не вообще! Погоди четверть часика!» А только потом народ отвлекай. Ну, раз я отвлекаю, я встал в позу гордого, но непонятного творца. Тох, хорош кривляться. Я покладисто вернулся и забрал гитару. В дверь постучали. Да, войдите. Александр встал из-за стола. В сарай заглянул Зайцев. Доброй ночи, товарищ капитан. И товарищ старший лейтенант. добавил он, заметив меня. И вам всего хорошего, ответил бродяга несколько недовольным тоном, подразумевающим, что он сейчас очень-очень занят и хотел бы побыстрее вернуться к своим делам. Извините, что отрываю, но товарищ майор сказал, чтобы вы дали мне образец вьетнамки. Хотя и не знаю, что это такое. А, протянул Саша. Входи. Мы как раз их сейчас и мостырим.